и пережитого напряжения, Мартин к удивлению своему не чувствовал себя разбитым. Он сидел в своей машине, он ехал на Бертрауденштрассе. Перед ним была широкая стена Франки. Он сидел, может быть, не так прямо, как всегда, но всё-таки прямо. Из губ его не сходила полубессознательная довольная улыбка. Да. Он был доволен. Год, а может быть, и несколько лет он плохо устраивал свои дела. На его месте Эмануил Аферман давно бы уже отправил свою семью в надёжное место, перевёл деньги куда следует, а дела бы ликвидировал. На сегодня Эмануил Аферман остался бы им доволен. Несомненно, Генрих Вельс это ничтожество, уверен, что одержал огромную победу, но его победа похожа на победы немцев в мировую войну. Они побеждали, а противники выигрывали. Конечно, господин Вельс Мартино улыбнулся. Он сейчас же сел за стол и письменно оформил соглашение с Вельсом. Вызвал Мюльгейма. Многие пункты, мгновенно придуманные Мартино во время разговора с Вельсом, были так тонко составлены, что даже Мюльгейм не сразу мог охватить их со всеми вытекающими из них последствиями. Это доставило Мартино большое удовольствие. Он подписал соглашение и послал его для подписи Вельсу. Мне легко было привыкнуть к мысли, что ото всюду их презднут портреты Эмануила Опермана, имя Оперман. Однако ещё в тот же день он сам занялся этим делом. Он вызвал к себе господина Бриггера и господина Гинца и подумал с ними технику его осуществления. Мрачный, чрезвычайно прямо сидящий Гинц предложил вместо портрета Эмануила Опермана повесить портрет Людвига Аппермана, одного из братьев, убитого в Франции в 1917 году. У этих бандитов сохранилось некоторое уважение к подобным вещам. В последнее время и господин Бригер, и господин Гинце замечали, что Мартин Апперман перестал гордо замыкаться в себе, ограждать себя неприступной стеной. Но тут вдруг в нем проснулся прежний Мартин. Он искоса взглянул на господина Гинце, Нет, Гинце, холодно отрезал он тоном, не допускающим возражений. Именем брата я не покупаю себе никаких поблажек. Вечером он собственнаручно, хотя в том не было никакой нужды, снял со стены рамку с грамоты фельдмаршала Мольтке, тщательно завернул её в бумагу, бережно перевязал верёвочкой и взял с собой. Когда он выходил, старый хмурый фельдцер Лищинский открыл рот, чего никогда до сих пор не случалось, и сказал: До свидания, господин Оперман. Удовлетворённость достигнутым деловым успехом, за который было так дорого заплачено, дома быстро испарилась. Мартину всегда стоило большого душевного напряжения сообщать родным какие-либо неприятные новости, но перед грандиозностью и жестокостью того, что теперь на них обрушилось, рухнуло даже его постоянное стремление сохранить самообладание и достоинство. такую огромную боль не отнадобность скрывать, можно кричать обнажённо, бестыдно. Он просил родных собраться у него вечером, и они пришли. Он сотфиль о соднышении с Вельсом. Он не рассказал об унижении, которым ему пришлось заплатить за достигнутый успех, но никто не понял, в чём сущность этого успеха. Ясно было одно: мебельная фирма больше не существует. Один лишь Жак Лавендель понял его. Мыльтов поздорил Он Мартина и взглянул на него приветливо, от всей души одобряя: "Это у вас великолепно вышло, Мартин. Чего вы хотите? Сначала дело грозило крахом, а теперь всё пойдёт как по маслу, или по крайней мере, как по маргарину". Но бодрого тона Жака никто не поддержал. "Правда, Мартин", попытался довольно горько пошутить. Портрет деда висит у Густова. Зато он, Мартин, обеспечил себе для украшения своей квартиры письмо Мольтке. Но вскоре, перед лицом общей подавленности, радость Мартина по поводу его успеха у Вельса окончательно испарилась. И вот они, Аперманы, сидят вокруг большого круглого стола времен Эммануила Апермана, вокруг старого солидного стола орехового дерева, сработанного под личным наблюдением Генриха Вельса-старшего, Со стены смотрит на них портрет деда, Эммануила. Со дня рождения Густава, когда все Аперманы собрались на Макс-Регерштрассе, они не были вместе. Они были тесно спаяны друг с другом. Это чувствовалось. И портрет Эммануила был частью их семьи. Но эта спаянность теперь, пожалуй, самая ценная, чем они владеют. Единственная прочная ценность. Все остальное уплывало, ускользало из-под ног. Жак Лавиндель Он вот смешно попытался подбодрить их иронической шуткой, но скоро и он поддался общему настроению. Несколько минут эти большие, крепкие люди сидели молча. Густав не сиял, как обычно. Мартин забыл о самообладании и достоинстве. Эдгар о своём несокрушимом оптимизме. Жак Лавендель о своём жизнерадостном скепсисе. Они были сильные люди, знающие и одарённые, способные выдержать натиск врага, жестокий удар судьбы. Но теперь они сидели, потеряв уверенность, подавленные, опечаленные, ибо они чувствовали всем своим существом, то, что их ждало впереди, не было единичным нападением врага или единичным ударом судьбы. Это было землетрясение, разгул концентрированной, бездонной, как океан, человеческой глупости. и что могут сделать силы и ум отдельного человека перед лицом такого стихийного бедствия. После коротких прений в футбольном клубе мальчики постановили исключить Бертольда. Они сделали это очень неохотно, не только потому, что с уходом Генриха матч с гимназией Фихта был обречен на неудачу, но и потому, что они считали Бертольда хорошим товарищем. Они сами толком не знали, за что в сущности они его преследуют. Генрих Лавенделль был взбешен. Бертольд, по его мнению, вел себя, правда, немножко глупо. На его месте Генрих отрекся бы от своих слов, но зато в высшей степени порядочно. Если бы Генриху надо было привести пример героизма, он указал бы на Бертольда. Задает сочинение на темы о конфликтах с совестью у Валентейна, у Тарквата Тасса «Вздор, милостивый государь». Настоящие проблемы здесь, у вас на глазах. как следует поступать, умно или порядочно. Какой-то француз из классиков сказал, если бы меня обвинили в том, что я положил в карман и унес собор Парижской Богоматери, я немедленно пустился бы на утек. Поведение, рекомендуемое этим французом, умно. И Генрих тоже ведет себя умно. Он и помышляет больше, чтобы разоблачить этого сопляка, этого сумасшедшего дурака-долговязого. А Бертольд? наоборот, поступает порядочно. Он не отрекается от своих слов. В XX веке умом несомненно добьёшься большего, чем порядочностью. Однако Бертольд внушает ему уважение. Он очень любит Бертольда. С горечью смотрел Генрих на растущую изолированность своего друга и родственника. Исключив Бертольда из футбольного клуба, мальчики уже не могли этим ограничиться. ранше только молодые орлы принципиально не разговаривались с бертольдом теперь же мало-помалу к ним присоединялись остальные бертольд бродил замкнутый и молчаливый стал плохо спать как-то вечером после ужина лезотта сказала ему я заметила что у тебя по ночам горит свет бертольд не попробовать ли тебе принять натворное Если бессонница будет очень тебя донимать, возьми что-нибудь в домашней аптечке. — Спасибо, мама, — сказал Бертольд, — как-нибудь справлюсь и без снотворного. Он упрямо старался внушить себе, что ему безразлично, как к нему относятся школьные товарищи. У него есть друзья — дядя Йохим Ранцов, кузина Рут, Генрих Лавендел, Курт Бауман. Курд, надо отдать ему справедливость, ведёт себя вполне порядочно. Он и не думает поддерживать идиотский культ героя, который создался в классе вокруг Долговязова. А это уже кое-что. Как-то раз Дертоль снова получил в своё распоряжение машину. С присущей его манерой взрослого, как бы вскользь, как бы вовсе не оказывая эти малдолжения, он сказал Курту Бауману: "Завтра, в 6 после английского, я получу машину". «Значит, в шесть часов пять минут на углу Мейер от Таштрассе». На короткий миг Курт заколебался, но потом воскликнул. «Ха, черт! Вот здорово!» На другой день, в шесть часов пять минут, Бертоль сказал Франске остановившему машину на углу Мейер от Таштрассе. «Ишли минутку, Франске, я жду Курта Баумана». «Ладно», — сказал шофер Франске. «В шесть часов восемь минут Бертоль сказал». Ещё одну минутку, он сейчас придёт. Пожалуйста, господин Вертульт, сказал шофёр французский. 6:15, Вертульт сказал. Поедем в Франске. Вы могли бы подождать ещё 5 минут, господин Вертульт, сказал шофёр французский. Не стоит, Франский. Едем. Вертульт Старася говорить равнодушно. Не хотите ли сесть за руль, господин Вертульт? спросил шофёр французский немного погодя после самой Гедин Хнискерхе. Он тоже старался говорить равнодушно, словно это был пустяк, предложить Бертольду управлять машиной в той части города, где было наиболее оживленное движение. «Спасибо, Францки», — сказал Бертольд. «Вы славный парень. Сегодня не надо». Директор Франсуа сидел у себя дома, в своем по-старомодному, уютном, прокуренном, заваленном книгами кабинете. Перед ним лежала рукопись, влияние античного гигзаметра на слог Клопштока. Сосредоточиться было нелегко, но до ужина оставалось добрых полчаса, и попытаться стоило. Он отдался во власть гипнотизера, и они понесли его, как волны морские, утишая мерным ритмом его наболевшую душу. Вдруг кто-то рванул дверь. Стремительно развёрнутым фронтом ворвалась в комнату грозовая точка. Её мощная фигура в пышных складках халата надвигалась на четушного Франсуа. Оторвувшись вся на роже словесных потоков, у неё перехватило дыхание. Она безмолвно кинула на стол большой развёрнутый газетный лист, покрыв им рукопись тома древних классиков Кладштока. Это был сегодняшний номер берлинского органа коричневых.